Глава четвёртая. Зейн. Зал я покинул в компании отца, и с ним же вышел к ожидавшим решения аристократам. Некоторые из тех, кто совсем недавно собирался устраивать драку под дверью совещательной комнаты, присутствовали на ритуале вызова лично, а остальных предстояло оповестить. «Мы с Его Величеством вошли», — гол голосов сразу стих. Но нас уставились выжидательно и с подозрением. Словно почуяли подвох и крутую смену обстоятельств. А я выпрямился и сказал. Выбор невесты состоялся. Будущую королеву призвал артефакт, и я этот призыв принимаю. Моя невеста — Ринабелла Гоблием. После долгой потрясённой паузы по залу пробежал возмущённый ропот. Мол, что за шутки? Ринабелла давно мертва. В эти же секунды послышалось далёкое, немного зловещее «бом-бом-бом», а пространство словно силовой волной прошило. Отец судорожно вздохнул, остальные начали переглядываться, не сразу сообразив, что дело в артефакте выбора. В тех самых древних песочных часах. Часы песочные, а звук как от огромных и механических. Но главное, что артефакт признал моё намерение жениться на Рине. Ну и ещё кое-что. Раз он сработал, ошибки в имени нет. Это мы ошибались насчёт гибели юной леди Гоблием. Но она жива и... Я снова шумно втянул воздух. В голове был сумбур, хотелось отдохнуть. Представители лучших семейств королевства начали сыпать вопросами, хмуриться, выражать аккуратные сомнения... Но тут в зал вернулись те, кто присутствовал на ритуале. Затем еще и королевские советники пришли. Советники остановились на пороге, и Далин в ответ на невысказанный вопрос отца кивнул. А через миг объявил для всех громко. Артефакт выбора деактивировался. На подставке появилась новая пара имен. Принц Зейн — вежливый поклон в мою сторону. И леди Ринабелла. Присутствующие охнули. Имена, проступавшие на деревянном основании старинных часов, были финальным штрихом, окончательным подтверждением. Когда всё записано, то и захочешь, не усомнишься. Так что теперь действительно всё. Но это всё не помешало собравшимся опять зароптать, и король спихнул обязанности на советников. «Будьте добры, объясните нашим уважаемым подданным, что там случилось». Сказал он, повысив голос. После этого мы с отцом смогли уйти. Едва вошли в королевский кабинет, я упал в кресло и закинул ноги на столик для чаепитий. Чувства и ощущения были самыми противоречивыми. Уж чего о возвращении давно потерянной невесты я не ожидал. Был убеждён, что артефакт перенесёт в круг одну из знакомых мне аристократок. Подберёт из того, что есть Атут. Переход из другого мира. «Другой мир, подумать только». Впрочем, вспоминая силу и таланта уничтоженного рода, удивительного мало. Они вполне могли устроить подобный финт, спрятать единственную дочь. Но самым неприятным было другое. То, в чём категорически не хотелось признаваться даже себе, даже в мыслях. Ведь как только Рина возникла в том круге, у меня отчётливо защемило в груди. Невзирая на дурацкий вид и вульгарное платье, я сразу понял — это она, моя, моя и только моя, идеальная и единственная. «Ну, что скажешь, сын?» — выдернул из мысли его величество. Я фыркнул. «Свадьбу назначим как можно раньше. Хочу скорее покончить с этим делом». Отец усмехнулся и промолчал. Я ждал его ответа, но в итоге не выдержал и, взглянув из-под лобья, спросил «Что?». Вот тут на меня и пролилось его веселье. «Так уж и покончить?» — не притворяясь, Зейн. Я не слепой и видел, как ты на неё смотрел. Признавать опять-таки не хотелось, и я неопределённо пожал плечами. Подумаю об этом позже, не сейчас. Для начала нужно осмыслить произошедшее смириться со своим статусом почти женатого человека. К тому же появление уцелевших гоблим влечёт за собой некоторые сложности. Отец, она наследница рода, а все их земли и имущества давно отданы в другие руки. Если Ринабелла сообразит поднять этот вопрос, начнёт требовать восстановления справедливости и компенсации, то нам придётся несладко Король поморщился, с имуществом рода гоблеем им всё действительно было нелегко. Рина. Анекдоты, юмористы и всякие умудрённые опытом знакомые уверяют, что не понравится будущей свекрови — это трагедия и крест на отношениях. Так вот, я могу смело утверждать, что понравится ей значительно хуже, или даже не понравится, оказаться признанной приемлемым вариантом. Второй день во дворце не задался с самого утра. Первым, что я увидела, едва открыв глаза, была стопка из книг на прикроватной тумбе. Эта башня, похоже, возомнила себя пизанской и изрядно клонилась как раз в мою сторону. Отползая подальше, я перевела взгляд и обнаружила в кресле у окна королеву. Её величество ласково, что уже пугало, улыбалась мне поверх пялец. Я невольно отползла ещё немножко и чуть не полетела на пол, потому что кровать вдруг закончилась. «Нет-нет, не вставай», — неверно поняла мои телодвижения Семилия. «Доброе утро, Ваше Величество», — прохрипела я севшим сосна голосом. «Доброе утро, милая. В семейном кругу ты можешь называть меня просто мамой», — отложив вышивание, произнесла королева. Я всё-таки свалилась, заработав синяк на бедре. Но это было только начало. Спрятаться в ванной удалось всего на 10 минут. И то пришлось отбиваться от услуг, лично отобранной Ее Величеством камеристке. А потом начались пытки. Сперва завтраком. Нет, он был вполне вкусный. Только вот вкус терялся за бесконечными указаниями, комментариями и вопросами. «Прижми локоть, милая. Так чем, говоришь, занимаются твои приемные родители?» «Не сутулься, дорогая». «Значит, посещала с подругами танцевальный вечер?» «Подбородок чуть выше». «Надеюсь, этот бал давал кто-то из высшего общества?» «Ложечка не должна касаться чашки, этот звон совершенно недопустим». Вставая из-за стола, я уже была сыта по горло общением. Да только кого это интересовало? Потом меня мучили портнихи. Сразу три, не считая десяток помощниц. Носились вокруг меня с измерительными лентами, лоскутами, кружевами, пуговицами и шнурками. Заматывали, то как мумию, то как древнегреческую статую. Тыкали булавками, вертели во все стороны. И всё это под одобрительными взглядами королевы и под зачитывание её старшей фрейлиной, той самой смахивающей на ведьму. Истории рода Гоблием. Ведьму, кстати, звали Фиэлла. И голос этой особо был подстать внешности. В её каркающем исполнении биографии моих славных предков звучали как сборник кругательств и совершенно не запоминались. Но я слушала и со скрытым замиранием ждала рассказа о гибели семьи. Но когда дошло до этой темы, Фейла закашлялась и посмотрела на королеву. Та выдала натянутую улыбку, отрицательно качнула головы, и фейла притворилась, будто жизнь представителей рода гоблеем ограничивалась лишь подвигами, битвами и политическими выступлениями на стороне короля. Откуда у меня подозрение, что именно эти выступления гоблеемов изгубили? Впрочем, были ещё заслуги в области магии, однако они прошли совсем уж мимо моего внимания. Слишком много там было непонятного какие-то специфические термины, названия, да и не готова я была всерьёз уверовать в волшебство. А рассказ о гибели действительно ждала, но, когда его не прозвучало, выдохнула с облегчением. Наверное, я трусиха. Или на меня и так слишком много навалилось. В любом случае разбираться лучше постепенно. Для начала осмотреться, освоиться или хотя бы просто пережить этот день. Лекцию и обмеры прервали только ради обеда, на которой меня сопроводили в малую столовую, всего-то метров триста площадью. И даже манером не учили, но мне всё равно кусок в горло не лез. Просто напротив устроился принц Зейн собственной персоной. И сегодня он выглядел не таким хмурым. В торцах длиннющего стола уселись король с королевой, а нам с его высочеством пришлось питаться на расстоянии всего-то полутора метров друг от друга, и даже вазы никакой не было, чтобы спрятаться за ней от пристального внимания жениха номер два. Я невольно сравнивала принца с Кириллом, и сравнение, как ни странно, было не в пользу первого. Пусть Зейн был в миллион раз привлекательнее, но зато лопоухий хмырь, выбранный родителями, напоминала раскрытую книгу, был понятен. Ещё он смотрел с восхищением. Пусть и щедро приправленным похотью а взгляд Зейна я расшифровать всё-таки не могла. В серых глазах отчётливо читался животный мужской интерес. Но отражалось там и ещё что-то. Удивление? Интерес? Надежда? Нет, не знаю. Зато слова, прозвучавшие прямо в голове, так и не забыла. Грубые, пренебрежительные. Начисто отбивающие охоту идти Зейнам на контакт. Поэтому я совсем не протестовала, когда после обеда Семилия жестом запретила сыну приближаться и под локотоку волокла меня обратно в мои комнаты. Я только обрадовалась, боялась не сдержаться и высказать этому хаму. Да всё высказать. И где я видела его кандидатуру в мужья, и куда он может пойти, и сколько веков оттуда не возвращаться. Королева свои действия объяснила необходимостью сгладить неверное первое впечатление и продолжить знакомство, когда мои манеры и наряды приобретут должный вид. А потом, по-девчачьи хихикнув, добавила, что сыночка нужно немножко помариновать, чтобы внуки быстрее появились. Не послать семилю туда же и тем же маршрутом, что предполагались для Зейна. Было сложно, но я справилась. Третий день начался также же, завтраком. А продолжился экскурсия по дворцу и очередной лекцией. От картин, статуи, барельефов, фресок и лепнины рябило в глазах. Спина ныла из-за бесконечных «держите осанку». Ноги отваливались, и постоянно попадавшийся то тут, то там Зейн просто бесил. Одним своим видом бесил, поскольку поговорить нам ни разу не дали. А мысли его я больше не улавливала. Наверное, к счастью. К вечеру я была готова убивать и отчаянно скучала по дому. Здесь мне даже поплакаться было некому. День четвёртый. Снова завтрак в компании королевы и её замечаний. Примерка двух дюжин новеньких платьев, срочно сшитых на первое время. А потом я поняла, что это мрак. Мрак, жуть, ужас и полный кошмар. Какой-то нескончаемый день сурка. Калейдоскоп событий, которые не я выбирала, и я сойду с ума, если это продолжится. Какие платья, какие ложечки! Меня же замуж насильно выдают, а я... Мне нужно домой? На землю? «Риночка, что с тобой?» Перебил эти мысли голос королевы. Я сделала глубокий вдох, вежливо улыбнулась и уже хотела сказать «стоп, хватит». «Притормозите, пожалуйста!» Но тут что-то произошло. Я ощутила эдакую лёгкую щекотку по телу, и голос Семилий стал как будто слаще. «Ариночка, ты выглядишь встревоженной. Но я знаю, как улучшить твоё настроение. Сегодня утром привезли салфетки, скатерти и часть украшений для банкета в честь вашей зейном свадьбы. Там такая прелесть!» Королева всплеснула руками. «Пойдём-ка посмотрим». «Угу». Кивнула я, сделала шаг вперёд и поймала себя на двойственном ощущении. С одной стороны, я действительно забыла про тревогу и приготовилась идти смотреть скатерти. А с другой, внутри поднимался эдакий бунт. Я остановилась, пытаясь осознать, что происходит асимилия. «Риночка, ну же!» Она сделала нетерпеливый жест, кстати, знакомый. Королева часто его применяла. По телу вновь побежали мурашки, а желание увидеть скатерть стало прямо жгучим. Хоть хватай подулой, беги-бегом. Только я не побежала, осталась на месте. Происходящее точно было ненормальным, и щекотка это странная. Не знаю почему, но я посмотрела на свою руку. Точнее, на витиеватые, усыпанные бриллиантами кольцо. И стоило взглянуть на украшение, как возникло чёткое понимание. «Мною манипулируют. Семилия применяет магию. Она...» Я направила на королеву испепеляющий взгляд, готовая обрушить на будущую родственницу свое негодование. А та внезапно растеряла всю уверенность и посмотрела жалобно. «Все?» — спросила Семилия с откровенной грустью. «Я не успела». «Что не успела?» Мой голос напоминал шипение гадюки. Поженить вас с Зейном без нервов и трудностей. Падая в кресло, заявила это. Это мать. Я прикусила язык. Просто с него норовилась лететь такое, за что точно можно угодить под стражу, невзирая на связи и титулы. Эх, продолжила Семилия. А теперь начнётся. То не нравится, это не нравится. И платье не такое, и список гостей неправильно составлен. И дата совсем не та. На слове «дата» я поперхнулась, а, взяв себя в руки, сказала вслух. «Вы на меня воздействовали. Не хотелось знать наверняка, чтобы без домыслов и вот таких, полученных от созерцания кольца, инсайтов. Совсем чуть-чуть, — не стала отпираться королева. И поверь, ничего такого, обычные заклинания улучшения настроения и рассеивания внимания». «Рассеивание внимания?» — переспросила я нервно. «Конечно. Ее величество посерьезнело. Ну а зачем тебе думать об этом всем? О переходе в наш мир, о том, как это скажется на твоей приемной семье, о сложностях твоего настоящего происхождения, в конце концов, ведь...» Я перебила королеву жестом, прикрыла глаза, призывая себя к спокойствию. А семилия все-таки закончила. Тяжёлые мысли сейчас не нужны, они лишь омрачат вашу Зейнам свадьбу. Вот, кстати. Думаю, нам, зейном не следует торопиться. Я выбрала самую мягкую формулировку. Слова о том, что вообще не хочу замуж за принца, не прозвучали, потому что Семилия не поймёт, не воспримет. Для неё такое нежелание — нечто совершенно немыслимое. Но так, хватит. В голосе Семилии прозвучала сталь. «Откладывать свадьбу мы точно не будем. По-прежнему не хочу портить тебе настроение, но раз твоя магия начала просыпаться, и ты вырвалась из-под моего воздействия, давай вспомним судьбу твоего рода. Гоблий мы погибли, их убили. И пока ты гоблий, ты более уязвима. После свадьбы ты перейдёшь в королевский род торквуд и станешь недоступна для любых покушений. Это безопасность, Ирина а безопасность прежде всего. Возникло чёткое ощущение, что её величество лукавит. Вернее, даже врёт. Потому что безопасность — только предлог. «Я не умру, если не выйду замуж за Зейна», — сказала я вслух. Семили аж подпрыгнула. «Конечно, не умрёшь». И это было правда. Зато с продолжением. «Но я бы на твоём месте не рисковала». Классическая «Вы не на моём месте, так и осталось невысказанным». Повисло в воздухе. Я хмуро молчала, а королева заёрзала в кресле. В итоге она поднялась и заявила, строго тряхнув указательным пальцем. «Свадьбе быть, и это не обсуждается. В остальном, так как ты моя единственная невестка, я, конечно же, пойду тебе навстречу. Если желаешь поговорить, обсудить свой переход в наш мир, могу прислать к тебе кого-нибудь надёжного и компетентного, Я готова содействовать тебе во всём, Рина. Кроме одного. И повторила с нажимом. «Свадьбе быть».